20 Зачем ты взял чужака?» — с неприязнью спросил Альварес, дыша еще более крепким, чем вчера перегаром. «Он, может, быть полезен в плане изучения компьютеров. Ты так сильно доверяешь ему, не забывай, что он чужак?» «Я не забываю об этом, а также помню твои слова, что мы не идиоты. Вот именно, мы сами во всем разберемся». «Конечно, можем, но с ним мы это сделаем намного быстрее». «Поступай, как знаешь», — раздраженно махнул рукой Альварес. Георг хотел посоветовать ему больше не пить, но понял, что это бесполезно, только приведет к ссоре. К тому же он не мог ничего предложить взамен спиртного. Волков п о в и л Сифона в дальний конец склада, где стоял его покалеченный в бою робот, а также другие подбитые волки. Ремонтировать их пока не стали. Зачем, когда есть много целых? Активируй любого и пользуйся. Но пока они до него добрались, пришлось пройти мимо кучи запчастей. Одного робота разобрали начисто, так что осталась одна кабина и реактор. Всю броню сняли, сняли и разобрали конечности, чтобы удалить засохшую до каменного состояния смазку. «Они делают то, что я думаю?» — тихо с п а с и л Сифон, к и в а ю в сторону людей, осторожно вынимающих рассыпающиеся прямо в руках от старости прокладки и перекладывая их на растянутую кожу. «Да, они вырезают новые комплекты прокладок из кожи». Сифон только покачал головой. «А что делать?» – произнес Георг, увидел реакцию сифона. «Другого материала у нас все равно нет. Так же и с сальниками и всем прочим. Всему сделаем замену из кожи, пропитанной в масле. Неделю протянет, и то хорошо. Потом снова поменяем». «Да, работенки у техников будет много». Георг кивнул. «А масло и охладитель чем замените?» «Масло рыбьим жиром, а вместо охладителя спирт зальем». «О боги!» – невольно в о с к л и к н у л сифон. Это же сколько браги надо сварить, а потом еще прогнать ее, чтобы очистить до спирта. И вообще такой продукт изводить. Да уж немало. Но ты зря так нервничаешь, невольно засмеялся Георг. Спирт будем вырабатывать из местного сырья, а это чистый яд для человека. Но роботам-то разницы нет, питьевой спирт него зальют или технически ядовитый. Это точно. Немного успокоился с ф о н также любитель выпить. Но я так понимаю, что это не все работы, что сейчас ведутся. георг кивнул И решил, что если уж начал рассказывать, то почему бы не рассказать остальное, и потому сказал. В других помещениях идет работа со снарядами. А с ними что делаете? Разбираем. Отделяем сам снаряд от гильзы, вытягиваем порох и просеиваем его. Тот, что окончательно стух, выдуваем, а тот, что остался, смешиваем с собственным взрывчатым веществом. И как результат? Нормально. Недавно отстреляли п р о б н у ю партию ни одной осечки. Поздравляю. «Спасибо. Таким же способом планируем и ракеты перезаправить. А то произвели пробный отстрел, и я порадовался, что мы не снарядили своих роботов ракетными кассетами. Рванул, Волков кивнул. Прямо в кассете. И остальные детонировали. Но вот что касается ракет, с ними геморроя больше будет. Там ведь не порох». й о р г согласно кивнул. «Я уже молчу непосредственно про боевые части», — добавил Сифон. «Тут мы уже ничего не в силах сделать. боеголовки лезть не будем». Но справедливости ради надо сказать, что и вероятность порчи боевой части намного меньше всего остального. Волков у же подумал, что сейчас практически все население Скалии так или иначе работает на р а б о т о с п о с о б н о с т ь этих 22 роботов и одного учебного. Механикам их с подручным придется перебрать все 23 робота. Рыбакам нужно добыть как никогда много т а р п и н е не столько для мяса, а исключительно ради жира. Потом этот жир нужно перетопить, отделив легкое масло т тяжелого. Охотникам нужно забить огромное количество берсу ради их толстой и прочной кожи. Потом эту кожу надо выделать, обработать, высушить и пропитать маслом. Селяну в десятках, а то и сотнях километрах от своих домов, в горах, нужно добыть как можно больше сырья для производства взрывчатки, а потом произвести ту взрывчатку для изготовления мин. А это тонны сырья, которые нужно переместить, перемолоть, очистить и обогатить. Нужно перебрать десятки, сотни тысяч снарядов к роторным пушкам, потом разобраться с ракетами, а это очень опасно. Ведь хватит одной искры, чтобы случилось непоправимое. В общем, всем работы хватит на всю зиму. И еще не факт, что они успеют все подготовить до появления нежелательных гостей. И вот вопрос, не пропадет ли весь этот титанический труд напрасно, подумал Георг. Сможем ли мы отбиться от чужаков, когда они придут в следующий раз? Наконец, они подошли к волку с вырванной рукой, рядом лежали останки других подбитых пиратами роботов. Их реакторы были погашены, отопленные элементы заправлены необходимые здесь тягачи муравей, под капоты которых вновь установили их родные сердца. И Георг пригласил Сифона в кабину, где они едва уместились. «Давай посмотрим, что можно сделать».